Глава восьмая. Рывком вываливаясь из воспоминаний, с трудом переводя взгляд на сидящих рядом. Выражения их лиц похожи на мое: шок, трепет, гнев. Да, дорогие мои, войско Тимы было повержено, но и живые были поражены предсмертным проклятием Лича. Прошел век, и на планете не осталось ничего живого. Его пример. И нам наука не все тёмное зло и не все светлое добро. Научитесь понимать разницу и станете подобны богам. Единственное в чем был неправ старый Лич, так это в том, что он переправил сокровища в мёртвый мир. Нет, они остались старым, просто оказались в далёком будущем из-за временной аномалии. Скажем спасибо хранителю Владиславу за предоставленную информацию. Всем спасибо. Увидимся на лекциях. Поклонившись к нам, старичок вышел за двери, а мы еще минут пять сидели в полной тишине и переваривали информацию. Ну что, на обед? Прервала затянувшуюся тишину Света. Ее слова прозвучали оглушительно в молчащей аудитории. Тут же со всех, будь то спало на вождение, послышались голоса и даже смех. Но он был какой-то нервный. И пока мы шли в столовую, я размышлял об увиденном. Теперь мне стало понятно, откуда у Влада появился его знаменитый посох Повелителя Неба, сильнейший артефакт из всех ныне существующих. Хотя я думаю, он таким был и в те времена, когда только появился. По слухам, к его созданию приложил руку сам Творец. Но я в это не верил. Но... Теперь рассказывайте, велел я, когда вся наша команда разместилась за несколькими столиками, сдвинув их. На нас косились другие курсанты, но сказать ничего не рискнули. И да, пока не забыл, благодарю вас всех за помощь. Без вас я бы не справился. Встав, я поклонился всем им, признавая их храбрость. Присоединяюсь. Спасибо вам. Рядом появилась Марина. Подхватив недалеко стоящий стол, она уселась с нами за стол, буквально отодвинув Оливию, что сидела рядом со мной. «А ты что тут делаешь? Третий курс же отдельно питается». «Мы можем есть, где хотим, исключая столовую четвертого. Правда, нам категорически запрещено задирать курсантов младших курсов. За это наказание одно, карцер». «Карцер, это страшно!» Прошептала фея, и все остальные дружно кивнули разом, помрачнев. Расскажете? Нет, это слишком личное. Обычно веселая фея сидела бледная, но могу точно сказать, что больше туда не хочу. Карцер – это место, где все твои страхи увеличиваются в несколько раз. Боишься утонуть? Будешь тонуть постоянно. Боишься утюга? И он будет тебя преследовать. Все, что скрывается в самой глубине подсознания, все, чего мы боимся, даже если не знали об этом, там вылезет наружу. Помню, после обязательного посещения меня неделю трясло. Сказала Марина. Между тем, тихо ряв, думая, что я не вижу, утащила из моей тарелки вкусную картошку фри. Грабёж среди бела дня. Вечно все хотят поживиться за мой счет. Решительно отодвинув от нее свою тарелку, я коршуном навис на дне, резко ускорив процесс жевания. Мы еще не настолько близко знакомы, чтобы делиться с ней последней вкусняшкой. «И какие у вас теперь планы?» Оливия выглядела бодро, несмотря на прошедшие испытания, и это не мешало ей неодобрительно поглядывать на Марину, что явно прижималось ко мне. «Все в силе», — ответил я. «Послезавтра собираемся у меня и посмотрим, на что вы способны». Я получил инструкции от хранителя и теперь знаю, чего он от нас ждет. И да, будьте готовы принести магическую клятву о неразглашении. Все очень серьезно». «Пляжная вечеринка – это круто», – заявила вампирша, стукнувшись в знак согласия кулаками с эльфейкой. «А я себе такой купальник подобрала. Закачайтесь», – повеселев подхватила фея. Ручаюсь, мужики в обморок попадают. Что за вечеринка? Тут же напряглась Марина. Но «Ну, это они так считают, что сумеют отдохнуть. Усмехнулся я. На деле их ждет полоса препятствий, бег с отягощением, магические схватки. Каждый найдет себе развлечение на свой вкус. Поняла, кивнула она. Проверять, значит, будешь. Надо еще ее высочество предупредить. Пусть покажет, на что способны курсанты третьего курса. Ладно, обед подходит к концу, пора двигать дальше. Что у нас там дальше? Артефактурика. Хороший предмет. Пошли. Остаток дня пролетел спокойно. Мы учились и, как прилежные курсанты, постигали сложные науки. Правда, под конец учебного дня пришел официальный вызов в СБ академии Аталгумской. Такие приглашения, как бы не хотелось, игнорировать было нельзя. Поэтому я попрощался со всеми и потопал к ней. Чую разговор предстоит непростой, и мне было интересно, как она будет оправдываться, или не будет. Это же Вероника. Она любой свой промах выставит так, будь то эта победа. Присаживайся, Тимофей. Чай, кофе или чего покрепче? Воздержусь. Благоразумно отказался я. «Хорошо. Не буду ходить вокруг да около, отнимая и твое, и свое время. Мне необходимо знать, куда вы пропали и как смогли вернуться». «Говорить или не говорить?» – задумался я. «А впрочем, тут не есть чего делать тайну. К тому же Алгомская еще и Громова, и они наверняка знают о временных аномалиях. В общем, портал нас перенес в далекое прошлое. Начал я рассказ, не особо вдаваясь в подробности». А когда мы вернулись, нас сразу взяла в оборот элементаль. А там и Влад потянулся. В общем, проблемы решены, задачи поставлены, приоритеты расставлены. А теперь расскажи мне, Ника, как ты умудрилась упустить Меншикова с сыновьями, что планируешь делать дальше? Вопрос не праздный. Марина мне очень близка, и мне бы очень не хотелось разборок с ее родом. Хотя, чую, их все равно не избежать. Формально графу максимум, что мы можем предъявить, это попытку похищения. И то это в том случае, если Марина напишет заявление. Ну еще и незаконное использование портала в непортальной арке. За это ему грозит запрет на посещение Аштаелии. Вот и все. На Земле, возможно, и начнется расследование, но там оно будет формальным. По факту ничего ужасного он не совершил. в отличие от своих сыновей. Вот для них наказание может быть куда серьезнее, вплоть до смертной казни. Если будет доказана их связь в этом деле с отцом, то под раздачу пойдет и граф. Но на землю они не вернулись. Куда вел портал, ни мы, ни орки, что его открыли, не знаем. Настраивал точку выхода сам Меншиков. Но он не вернулся. Орки просто его открыли с помощью одноразового артефакта, который им опять же передал граф. Почему он сам этого не сделал, еще выясняем. «Они ушли к сафилитам, уверен в этом», — заявил я, прикинув расклад. «Ты что-то об этом знаешь?» — тут же напряглась та. «Я много чего знаю, Вероника Анатольевна, но большего сказать не могу, иначе хранитель мне голову открутит». «Просто примите это как данность и внимательно просмотрите за курсантами из их мира, если такие и остались на Аштайлии». «Поняла тебя», — коротко кивнула она. «Я предупрежу тайный сыск земли. Пусть прошерстят его связи. Он и так под подозрение после событий с Мышкиным, а тут настолько наглые действия. Хорошо, Тимофей, больше не буду тебя задерживать». И да, ты же знаешь, что император прибывает завтра и хочет встретиться с тобой. Да, Лиза мне сообщила. Есть что-то, что я должен знать. Ничего особенного. Просто имею в виду, что он очень любит Лизу и то, что ты явно сломал его планы в отношении дочери. Так что ничего доброго от вашей встречи не жди. Будь собой, но постарайся не перегибать. «Все-таки он твой будущий тесть и все такое». «Разберемся. Чай не впервой меня будут пытаться подмять под себя. Император, не император. Когда твоей судьбой играют богини, игры смертных на их фоне кажутся забавами». «Всего доброго». Поклонившись, я вышел за дверь. «Теперь домой, а то мне близняшки уже прислали сто пятьсот сообщений о том, что надо срочно поговорить. Что у них еще интересно стряслось?» Огонек привычно фыркнув двигателем радостно понес меня в сторону поместья. Поставив его на автопилот, я предался размышлениям, суть которых сводилась к одному: опять я вступил в дурнопахнущую кучу. Ведь если разобраться с теми, кто меня окружает, картина вырисовывается совсем не радостная. Настя, дочь моего врага, как и Марина, Люда то же самое. В смысле не дочь, а бывшая жена, но сути это не меняет. Лиза. Пока непонятно, но, возможно, тоже присоединиться к тем двум. Осталась Света, и тут я чувую подвох. И я почему-то уверен, что не только они захотят присоединиться к роду. Ладно, посмотрим. Тим, нам надо поговорить срочно! Налетели на меня близняшки, стоило мне только оказаться в поместье. Пошли к нам в комнату. Схватив меня за руки, эта двоица буквально потащила меня за собой. И только их довольный вид показывал, что они просто что-то в очередной раз задумали, а не что-то случилось. Впрочем, в неведении я оставался недолго. А вы что, вместе живете? с удивлением спросил я, оглядывая комнату, разделенную на две части тонкой стенкой. Мы так привыкли, пожала плечами Маша. Но речь не о нас. Вот, смотри. По щелкав клавишами на ноутбуке она развернула его ко мне экраном, на котором были какие-то сложные графики и схемы, абсолютно мне непонятные. Они это сразу увидели и принялись объяснять. Мы долго думали и решили, что деньги должны работать и придумали, куда их выгодно вложить. Так, стоп, давайте говорить будет кто-то один, а то вы мне мозг взорвете. Ладно, продолжила Маша. Вот, смотри, что самое ценное сейчас на Аштаиле и в общем, и в громаде в частности. Чего всем не хватает и в чем город нуждается больше всего? Жилье. Закинул удочку я. В точку. Удовлетворенно кивнула она. Нет доступного жилья. Гостиниц очень мало. А еще тут почти нет развлечений. Небольшой парк с каруселями и всякими примочками не в счет. Там все примитивно и к тому же места всем не хватает. Да и там все очень дорого. Но чтобы начать что-то строить, нужна земля, которая вся принадлежит муниципалитету, который, как ты понимаешь, контролирует Йоркский. Так вот, периодически возникают тендеры на выкуп земли. Это неофицируется и обычно их за бесценок скупает либо сам бургомистр, либо прикормленные им люди. Остальным до этого дела нет. Сам понимаешь, больших сумм у живущих тут просто не водится. И как раз сейчас разыгрываются десять лотов. Девять из них идеально подойдут для гостиниц либо частных домов, а вот один из них идеален для парка аттракционов. Десять тысяч гектаров земли — огромная территория, которую можно освоить, и в будущем это принесет невероятную прибыль. Правда, она находится за чертой города, но все равно в безопасной зоне. Город растет, и не пройдет и десятка лет, как эта земля будет едва ли не в центре. Лоты стоят по смешной цене. 10 000 золотых за небольшие участки и 25 000 за большой. Срок выкупа заканчивается как раз сегодня ночью. Мы предлагаем в последний момент перебить ставку, чтобы они не успели отреагировать. Регистрация пройдет через ГРИС, поэтому помешать и отозвать лоты они попросту не успеют. Мы вот тут посчитали – расходы на строительство, инфраструктуру и прочее. Сумма не маленькая, но и доход будет большим, правда, конечно, не сразу. «Сейчас идеальная ситуация, и эти еще не просчитали, что мы пришли с большим капиталом, поэтому надо хватать. Что скажешь?» «Мда, вот что значит прирожденные гении. Вот так сходу прокачать ситуацию и выдать возможный вариант не просто заработка, а возвышения рода. Молодцы, что сказать?» «И во сколько нам все это обойдется, включая строительство?» – спросил я, внимательно всматриваясь с пестрящими цветами графики, будто надеясь там что-то понять. По предварительным подсчетам, 100 миллионов золотых, или чуть больше, тихо сказала Маша. Но все начнет окупаться сразу же, как только закончится стройка первых объектов. Мы уже посмотрели. Рабочих бригад, работающих с магией, что увеличивает скорость строительства, более чем достаточно, и все готовы к найму. Осталось получить твое разрешение, и мы приступим. Сумма была бы намного меньше, но нам важна скорость работы, за это придется платить больше. Не страшно рисковать такой суммой. «Это почти на треть уменьшит наш капитал», – на всякий случай уточнил я, хотя внутренне уже согласился на их затею. «Страшно!» – честно кивнули они разом. «Но упустить такой момент еще страшней! И еще, Тим, нам нужен хороший адвокат!» «Адвокат?» – непонимающе моргнул я. «А он-то зачем?» «Ну не думаешь же ты, что они с радостью уступят нам такой жирный кусок, который уже считают своим? Начнется подковерная возня и вставление палок в колеса!» Поверь, возможностей у них для этого найдутся. Стоит нам начать стройку, как посыпятся проблемы. Поэтому нам нужен законник, чтобы бить врага его же оружием. Иногда правильно написанная бумажка имеет большей силы, чем десять Архимагов. Согласен с вами, кивнул я. Есть у меня на примете один человек. Раньше он служил нашему роду и вроде до сих пор остался верен ему. Попытаюсь его найти. Ну а в целом даю добро. Действуйте и надерите сзадь Йоркскому, пусть он рыдает от вида уплывающих мимо него денег. Эта тварь мне по прибытии тоже крови попила. Он будет свои локти кусать и екать от ярости, когда будет слышать фамилию багряниных. Мы его помир упустим. Зарод. Зарод. Стукнулись мы кулаками. И это моя семья, черт возьми. Я был очень доволен. Люблю, когда мои проблемы успешно решают за меня. Выйдя от них, я задумался над тем, где мне искать Теледнева. Адвокат был скрыт, и найти его будет нереально трудно. Хотя вот тут мне вполне может помочь Алгомская. Надеюсь, ее влияние хватит, чтобы найти одного единственного человека. Ужин в семейном кругу прошел отлично. Все шутили, смеялись и даже девушки перестали кидать друг на друга злобные взгляды. Единственное, что меня напрягло... Так это вполне невинный вопрос слюды о том, что я собираюсь надеть на встречу с императором. Пусть она и неформальная, но все же. И тут я реально сглупил, сказав, что надену что-нибудь. Выбора вроде есть. Ну или в крайнем случае парадную форму. И все. Мой мозг был взорван практически одновременным воплям женской части стола. Меня назвали невежей, простолюдином, идиотом. Я так и не понял, от кого прозвучало последнее оскорбление, иначе бы точно набил задницу. В общем, завтра меня ждет очередной поход в торговый центр, и вообще пора бы подыскать себе хорошего портного, потому как покупать готовое плохой тон. -то Знатно потрепав мне нервы, все разошлись по своим комнатам, а я отправился в кабинет. Надо было немного освежить теорию, да и насчет порталов собрать информацию. Ну и еще у меня родилась идея, как стать сильней, опять же за счет игл. Открытые стихии радовали, как и выросший ранг, но мне этого было мало. Моя задача стать архимагом в ближайшее время. Но увы, тут не все зависело от источника. Без сильных эфирных каналов, без увеличения их пропускной способности мне не светил рост силы. Многие и так и замирают на уровне магистра, будучи не в силах подняться выше. Но они, не я. У меня в голове уже сложилась схема, как начать нагружать каналы, постепенно увеличивая силу потока. Правда, этот процесс будет сопровождаться постоянными болями, но к этому мне не привыкать. Я и так постоянно растягиваю каналы, поэтому переход на уровень магистра даже не заметил. Но теперь надо будет усилить тренировки и разработать новую методику. Этим я и занялся, засидевшись до поздней ночи. С трудом оторвавшись от множества схем, которые я чертил на листах бумаги, что усеивали мой стол, я с хрустом потянулся. Еще раз посмотрев на виртуальную модель, что мне нарисовал Глис, взяв за основу моей рисовки, я решил, что день прожит не зря. По моим прикидкам, мой рост пойдет теперь взрывными скачками. Главное, правда, при этом не переусердствовать и не надорвать каналы. Но моя схема это предусматривала, поэтому все должно было пойти хорошо. И если все получится... Хотя почему если? Когда все получится, я смогу запатентовать эту методику и, сделав ее родовой, открыть что-то типа клиники, где буду помогать всем желающим за огромные деньги становиться сильней. За утечку я не переживал. Повторить то, что я делаю, ни у кого не выйдет. Скользнув в постель, я блаженно растянулся на прохладных простынях, намереваясь отдойти в царство Морфея. Но тут дверь, которую я снова по забывчивости не запер, тихо скрипнула. Тонкий силуэт, показавшийся в проеме, освещаемый лунным светом, сделал шаг вперед, после чего дверь закрылась, погружая комнату в полумрак. И спустя всего пару секунд незнакомка скользнула ко мне под одеяло. Похоже, поспать у меня сегодня не получится.